Запоздалый закон об отмене заповедных годов 1601-1602 годы, шедший по пятам разрастающейся крестьянской войны, не мог быть одиноким. Нельзя было, дав крестьянам выход, оставить кабальных в прежнем положении. Вишма невероятно летопись, на которую глухо ссылается Новиков, изображала выступление Хлопка. Новый летописец, указывая в качестве причины умножения разбойov в земле русской на лихоимство, даёт повод думать, что Хлопко шёл во главе оставших кабальных холопов прежде всего. Меры, принимаемые против него царём Борисом, не достигали цели. Ничего им в восставшем не можах усворить. А между тем разбойники приближались к Москве. Царский воевода Иван Фёдорович Басманов сражался с ними по всем правилам военного искусства и пал в бою. Хлопку Конечным счёте был разбит. Это, конечно, не выступление разбойников, а начало гражданской войны. 16 августа 1603 года Борис счёл необходимым распорядиться, чтобы в Москве и городах халупы, ушедшие от господ своих вслед из голода и не получавшие от них отпускных, шли бы в халопи приказ, где им обещалась выдача отпускных помимо воли господ. Состояние русского общества при преемнике Бориса Василия стало ещё сложнее. Один царь, бояр и купцов сидел в Москве, а другой ставленник Польши в Тушине. Между ними шла война сражались не только оружием пускали в ход прокламации и обещания сманивали людей ченами деньгами и землями прибегали и к другим средствам рассчитанным на ослабление противника и усиление своих собственных позиций одной из таких мер диктуемых чувством самосохранения и регулируемых положением войск Шуйского на фронте была и политика Шуйского по отношению к обальным холопам. Не секрет, что Василий Шуйский в своей политике находился между двух огней. Бояре и купцы, посадившие его на престол, нередко расходились со своим ставленником по ряду вопросов. И в том числе и по вопросу о кабальных холопах. По этому поводу Владимирский Буданов замечает, что законы, изданные им Шуйским, отличаются признаками произвола, отступления от принятых начал законодательства и потому колебаний и шаткости. Это впечатление историка права не учитывавшего всей сложности обстановки данного момента и склонного видеть перед собой лишь эволюцию правовых норм якобы развивающихся из самих себя на веина несомненно нервозностью указанной книги приказов олоп его суда если же мы примем во внимание сложность момента остроту классами борьбы в начале 17 века мы не станем удивляться несомненным фактам отступления от принятых начал законодательства действительно если начать наши наблюдения над распоряжениями власти по вопросу о кобальных людях с царского судебника то мы, конечно, заметим очень большие сдвиги в мероприятиях власти Царский судебник в своё время признавал право кабального человека на уход его от хозяина по уплате взятой им при заключении договора суммы, независимо от того, кто будет платить эту сумму сам ли кабальный человек или его новый хозяин, и запрещал кабалить его на всю жизнь. Закон 1555 года стоит на той же позиции. Правительство сошло с неё в первый раз, насколько нам известно, в 1586 году. А может быть и несколькими годами раньше. И резко подчеркнуло новый курс ещё раз в 1597 году. Но начиная с 1603 года идёт целый поток законов совсем в обратном направлении, в сторону облегчения положения кабальных. Не трудно понять, чем это объясняется. Стоит только учесть обстоятельства этого времени: голод, нарастание народного движения, вмешательство в жизнь страны непрошенных соседей. И нам станет понятна растерянность власти, вынужденные компромиссы во внутренней политике. В 603 году приказ холоп его суда под давлением нарастающего народного движения стал давать кабальным отпускные даже вопреки воле их господ. Если кабальные могли доказать, что уходили от своих господ от голода в поисках работы. Врождённо настроенные к шуйскому эти господа имели все основания быть недовольными своим царём как никак это ведь всё-таки вольность холопи и причём данная помимо воли господ и вопреки ей. В 1606 году подтверждается запрещение записывать кабального человека одновременно за двумя родственниками во избежание превращения кабальной зависимости из пожизненной в потомственную. В следующем 1607 году подтверждается и даже расширяется уже преданный было забвению принцип добровольности кабального холопства. Проработавший полгода или год или больше, может, вопреки ясному смыслу закона 1597 года, и не давать на себя кабалу если этого не пожелают. После этого люди стали жить без кабал лет по 5, 6, 10 и больше и не думая давать на себя кабал. В 1608 году закон 9 марта Шуйский в этом направлении идёт ещё дальше. Он решительно возвращается к судебнику 1550 года и дает распоряжение о том, чтобы на вольных людей записей о пожизненной службе не брать, и в записные книги Холопьего приказа таких сделок не записывать, а и мать и записи на вольных людей всяким людям на урочные лета по-прежнему уложению, то есть неизвестно по судебнику Ивану Васильевичу Грозному. Когда же правительство Шуйского после поражения Тушинцев летом 1609 года почувствовало под собою более прочную почву, вопрос о кобальных людях был поставлен в боярской думе. И 12 сентября 1609 года бояре всё тот прежний приговор 115-й, 1607-го года, указали отставить, а приговорили о добровольном холопстве быти той статье по государеву прежнему указу, как уложено. Блаженные памяти при государе-царе и великом князе Федоре Ивановиче в Сеаруси, 105-м году. 1597. Иными словами, дума восстановила самый суровый окабальных людей закон. Это произошло тогда, когда выяснилась неустойчивость обоих правительств, московского и тушинского. Когда бояре сделали ставку на соглашение с Сигизмундом, с именем которого они связывали свои надежды на восстановление строя, для них наиболее желательного. Наступил момент, когда фактические руководители политики могли раскрыть своё подлинное отношение к христианскому вопросу в целом. В середине XVII века Положение различных категорий зависимого сельского населения оформилось с достаточной чёткостью. Но на этом дальнейшее развитие крепостного права не остановилось. Начавшийся процесс превращения поместья в вотчину окончательно завершился при Петре I. Положение крепостных крестьян стесняется ещё больше. В 1741 году крепостные устраняются от принесения присяги на верность государю, то есть вычёркиваются из числа граждан. Указ 14 декабря 1747 года разрешает помещикам продавать крестьян кому угодно для отдачи в рекруты. Указ 13 декабря 1776 года дозволяет помещикам ссылать своих крепостных в Сибирь. При Екатерине II крепостное право достигает высшей точки своего развития. Но в то же время жизнь настойчиво ставит вопрос о хозяйственной целесообразности крепостного права. Та же Екатерина II в Вольном экономическом обществе в 1765 году ставит на обсуждение задачу о том, что выгоднее для России – крепостной или свободный труд. И примерует автора, решившего вопрос в пользу преимуществ свободного труда. Крепостное право на наших глазах завершает полный круг своего диалектического развития. В XIX веке на смену крепостной форме эксплуатации вместе с победой капитализма идёт новая форма эксплуатации свободного рабочего.